Глава 18. Кажется, я совершил ошибку. Моя группа, которую я должен был провести в разлом, мне совершенно не понравилось. Шесть здоровенных бандитских рож, причем у всех из них кольца горели белым цветом. И я точно знал, что они не были истами. Я проверил заранее. Нет их в реестре истов. Даже к вольным они не относились. Но эти мужики определенно не раз и не два посещали разломы. Кольцо не обманешь. Именно с таким выражением лица я и ходил. Лоха, который делает все, что ему скажут, и вообще очень сменный. Пусть думают, что это я допустил ошибку, если вдруг задумали чего. Я понимаю, что это может их реально спровоцировать, но тогда же это будут их проблемы, верно? Но самое интересное было не это. Честно говоря, я даже не сразу разглядел мою временную группу. Мое внимание было приковано к единственному нечеловеку в этой группе — вулканическая пантера, самка. Гордое и сильное существо, и оно сейчас страдало. На шее у нее был шейник, который оттягивал большую часть её сил и заставлял беспрекословно подчиняться своему хозяину. Ее шерсть светилась тусклым багрянцем, далеким от красного жаркого пламени, свойственному этому виду в момент ее наивысшей силы. Огонь в голубых глазах почти погас. И зверь смотрел на окружающий мир тоскливо и безразлично. Это гордое животное не хотело жить. Я чувствовал это. Нет, я не мог читать мысли животных. Мне для этого нужно провести некоторый ритуал. К тому же мне необходимо их содействие. Но я четко ощущал ее эмоции. Кажется, этой пантере хотелось умереть. Это существо мне в прошлой жизни никогда не встречалось. О ней, как и о других, я узнал в библиотеке своего прошлого рода. Я, как охотник, Не мог пройти мимо такой информации, и сейчас знаю довольно много о разных видах. «Ну что, парень, с чего начнем? оскалилась здоровенная детина. «Мы готовы слушать тебя и выполнять то, что ты нам скажешь». И что мне им сказать? Что желательно без перегара нужно ходить в разлом? Ну, я, конечно, не считаюсь. У меня же опыт. Хотя до сих пор всегда был трезвый. Правда, не исключаю, что однажды и на спор по пьяни могу пойти. Нужно мне как-то развлекаться. Такс, что мы имеем? Это красный разлом, и он считается на один уровень сложнее белых, которых я был до этого. Правда, он не пиковый, а скорее усиленно белый, чем прям красный-красный. Но все равно здесь монстры будут уже посильнее. Как я понимаю, в таких разломах больше энергии, и от этого всякая живность растет, как трава в сезон дождей. Мои спутники все были вооружены, и что меня радует, я не видел ни них арбалетов. А то знаю я таких идиотов, которые могут и своего случайно подстрелить. «Я что-то слышу!» — вдруг крикнул один из них. Да так громко, что я скривился. Он или идиот, или сделал это специально. Я дал мысленный приказ Шнырке облазить здесь все и показать мне. Я точно знал, что рядом никого нет, и хрен пойми, что ему послышалось. Кстати, этот разлом был в виде пещеры, только простой. Широкая пещера, как кишка дракона, прямая. Не надо сворачивать в стороны или искать неприятности на свою голову. Просто идти прямо, и они тебя сами найдут». Даже потолки и те были низкими. Это все я быстро проанализировал и пришел к выводу, что с этими людьми что-то не так. Не могло им ничего послышаться. Мутные типы. Мутное задание. А самое главное, что мне уже на все наплевать. Деньги за них лежат у моего посредника Архипа. То есть, если я не выведу их отсюда, разлом будет закрыт, то это значит, что они не справились, а я честно исполнил свое дело. «Идите широкой цепочкой, подвое. Прикрывайте друг друга в случае чего», — решил дать им некоторые указания. «А то, мало ли, вдруг они решат напасть на меня со спины. И вообще, откуда во мне столько подозрительности? Ну, подумаешь, было один раз в этой жизни, и не сосчитать, сколько в прошлой». Мужики не стали со мной спорить и сделали все, как я сказал. Вот только не радует это меня. Что-то здесь не так. Шнырка уже два раза натыкался на следы крови, а трупов не видно, и кровь совсем не старая. Может, день или два. Я не стал дожидаться полной картины от шнырки, и мы двинулись потихоньку вперед. Чем быстрее я решу вопрос с ними, тем раньше получу свои деньги, и мы распрощаемся. «Что-то никого нет. Фуфлоа походу, подсунули». «Да не может быть! Я тогда наводчику палец сломаю, если это правда!» Как базарные бабы спорили двое между собой. Они уже пять минут жалуются, что нет тварей, а значит, поход им улетит в копейку. Такие тоже бывают разломы, когда два или три существа, и все. Я бы назвал их киндер-сюрпризами, никогда не зная, что будет внутри. Они, конечно, молодцы и даже красавцы. Так переживали за деньги и постоянно спрашивали меня, не вижу ли я чего-то ценного. Что на моем месте любой бы поверил. Ну а что, все логично. Сами же тогда подходили и стучали рукоятками мечей по стенам, а затем тяжело вздыхали, говоря, что не жило, и еще бы. Тут даже я понимаю, что это простая скальная порода. Так вот, актеры своего Йотского театра погорели на том, что они не первый раз в разломе, а оружие держат на расслабоне. Я видел многих воинов и бойцов перед неизвестностью и схваткой их оружие всегда наготове а эти временами даже в ножны его засовывают, чтобы воды попить. Ну, не профессионально это. Они идиоты или клоуны. Я ставлю на второе. Хм. Шнырька показал мне новые интересные кадры. В конце этой кишки было круглое помещение, и вот уже в нем, по кругу, были входы в пещеры поменьше, в которых жили белые волки. Волк вообще существо благородное и гордое, а вот эти пережирали халявные энергии и стали торчками, кажется. Глаза красные и кровоточащие. Шерсть местами пришивая, а изо рта постоянно течет черная пена. При этом они не умирают. Просто теперь это их нормальный облик. Я понял, что если мои напарники захотят напасть, то только тогда, когда я вступлю в сражение. Скорее всего, они уже знают, какие противники нас ждут, и что их тут ровно 12 штук. Каждый по силе примерно как несколько пауков. Раньше бы я их раскатал и не заметил, Но я все еще набираю силу. Когда мы почти дошли до сужения, которое ведет в круглую пещеру, я поднял кулак. Вот здесь мне не нравится. Будьте готовы. Я присел и сделал вид, что смотрю в темноту. Смотрите, если что, мой доспех выдержит две, а может и три атаки. У кого-то есть больше? У меня одна, одна, одна. Где ваша фантазия, Габрики? Что вы все как бараны, одно и то же повторяете. Я понял. Тогда я постараюсь взять первый удар на себя. А вы им мне поможете, идет? Чешу так, что скоро макароны с их отвалится такой щедрой ложкой, я их накидываю. Без проблем, говорит их главный. Может, на нас положиться? Кстати, мой доспех и 20 ударов может выдержать. Они, кажется, мне верят. Блин. Может нафиг этих истов и ариста и податься в актеры? С моим даром я смогу такие представления закатывать. Шевелись, скотина! Главный из них дернул со всей силы за поводок. Вы что за бесполезное создание? Приказываю тебе, двигай быстрее лапами! Ошейник Пантеры засветился, и ее тело обдало очередной волной боли. Вот же идиоты! Несмотря на боль, она не спешила выполнять приказы и сопротивлялась из последних сил. Это был урабский ошейник для животных, которых не просто так достать. Он будет наносить боль до тех пор, пока она не выполнит приказ. Такими методами любят баловаться аристократы для защиты своих жилищ. Вроде Годард, Такие методы были исключены, слишком там не доверяли ошейникам и диким животным. Она сопротивлялась до тех пор, пока из ее носа не потекли два ручейка крови, и она не упала на живот. Тогда ей пришлось сделать пару шагов в сторону хозяина, а иначе смерть. Гордая кошка. И дорогая. Явно не для таких походов, слишком слабовато для ее уровня. Странно, я чую силу, которая исходила от нее. Но было такое ощущение, что ошейник вытягивал большую часть сил. Рабский ошейник превращал гаубицу в пневматический пистолет. Но иначе она бы просто не подчинилась им. «Так-то лучше!» — загогатал мужик. Ему показалось, что он сломил ее волю. «Нет, не сломил». По её глазам вижу, она ждет битвы, чтобы там осознанно умереть и не влачить такое жалкое существование. «Ну что, Ист, давай вперед, мы тебя прикроем!» — мыкнул лидер группы. «Да, да, конечно!» С нездоровым энтузиазмом закивал я. «Значит так, я вытягиваю их на себя, а вы валите. И так постепенно мы всё очистим здесь». «Отличный план, парень!» Снова давит лыбу лидер. «Так и поступим!» Я прикинул, как бы я поступил на их месте. Постарался максимально использовать тушку, то есть меня, а в конце добил, потому что это логично. Разлом сам себя не зачистит. А зачем рисковать жизнью, если есть придурковатый ист? Был небольшой шанс, что они не собираются меня убивать, но уж слишком странно они себя вели. Тогда я подобрал булыжник побольше и запустил его в плешивого волка в ближнем ответвлении. Попал, конечно, но что такое булыжник для твари из разлома? Он и его два собрата ломанулись на меня. Я же, как и планировал, побежал назад и на всякий случай напитал доспех. Но я оказался прав. Лишь один заорал мне немного истерично. «Не подпускай их к нам!» Я послушно развернулся и принял боевую стойку. А поводырь спустил пантеру с поводка. В итоге мы с ней на пару приняли на себя первую волну волков. Напарники же развлекались дистанционными техниками, которые у них оказались неожиданно разнообразными. Ледяные копья, огненные шары. Парочка молний. Заодно я оценил по мощности их способности и навыки. При этом, крутясь как уж, уходя от разъяренных животных и попутно прикрывая собой пантеру, которая, похоже, вообще отключила инстинкт самосохранения. Кажется, у меня тут четыре подмастерия и пара воинов. При том, что по градации истов они все были шестого класса, официально истами не являлись. Неплохая, в принципе, группа, вот только физиков я среди них не увидел. Судя по всему, танковала «Пантера», но для «Красного разлома» эта группа все равно слабовата. С другой стороны, этот разлом почти зачищен. имели или кем-то другим, я без понятия, но риск для этой гоб компании был минимальным. Хотя мне одному было нелегко. Белая пришивая шкура набрала необычайную прочность, и мне приходилось постоянно подпитывать свою меч, чтобы пробить ее. Металл стонал, работая на пределе, а я в любой момент мог остаться без оружия. «Вашу мать!» — я немного вышел из образа. «Валите одного! Все вместе!» Просто эти хаотичные сгустки энергии, лупившие как попало, стали меня раздражать. Было видно, что эти люди обучены убивать других людей, но никак не твари из-за разломов. Просто, к примеру, три молнии в одного человека, если он не мастер, гарантированно выводили его из строя. А вот волк просто разъярился еще больше. Сейчас я пнул второго волка... Он попытался разодрать бог пантери, которая, ухватив за холку, трепала первого врага. И это она еще сражалась не в полную силу. Я садил меч в слабо защищённое пузо врага и, напитав его, резко потянул на себя. Наружу посыпались кишки, и волк противно завопил. Далее, аккуратно, чтобы не задеть пантеру, я рассек шею того врага, что она трепала. Мои компаньоны уничтожили третьего, наконец объединив свои усилия. «Сильные твари!» Вытер со лба пот один из группы и достал из сумки белую желейку, растворяя ее энергию. Его примеру последовали еще двое. Кажется, я переоценил их ранги. Что-то запас у них совсем маленький. А может, они тупо запаниковали и выплеснули из себя весь резерв? Глянув на тело уничтоженного волка, я все таки решил, что второе. А это значит, что не эта группа предварительно прошла по разлому, зачистив его почти весь. Очень странно. Я поймал на себе странные взгляды лидера и, вздохнув, тоже достал желейку, сжав её в руке. «Что-то я совсем выдохся», — пожаловался я. «Не рассчитал своих сил». Вроде сработало. Хотя энергии у меня было достаточно, но я чуть не прокололся, стараясь защитить пантеру. Лидер на это только хмыкнул и, взяв нож, пошел потрошить монстров. Несколько нагло, как по мне, но я и тут промолчал. Есть! удовлетворенно сказал он, доставая из головы второго волка ценное вещество. Красное! Да, я тоже видел ее цвет и даже помнил цену. На сегодня она стоила около 600 рублей. Потом разберемся, бесцеремонно запихнул он, добычу себе в мешок, и перешел к последнему волку. Но, как и первый, третий труп тоже был пустой. Дождавшись, когда все восполнят свою энергию, мы двинулись дальше. Из второго ответвления я выунил еще трех волков. На этот раз все получилось более четко. Одного волка мои спутники сбили еще на подходе. Пантера грудью встретила ближнего. Я же удачно рубанул последнего, перебив тому хребет, но был отброшен ударом сильной лапы. Его также добили мои спутники, а я показательно поморщился и, придерживаясь за больной бок, вернулся к группе. Черт, как больно! выдал я жалобно. Нет, определённо моё актёрское мастерство растёт, как на дрожжах, потому что я заслужил пару презрительных взглядов, а лидер даже хмыкнул что-то типа слабак, когда пошел потрошить трупы. На этот раз нам достались еще две красные жалейки. «Не переживайте, я в порядке», — делаю вид, что я герой и настоящий ист, которого не сломать царапиной. «Ты молодец, парень», — показывает мне большой палец тот тип, который только что презрительно кривился. «Если это небольшой разлом, то скоро все закончится». «Надеюсь», — улыбаюсь им, — а сам в душе хмыкаю. «Надеюсь, что закончится. Не хочется видеть ваши рожи и слышать тихие перешёптывания за спиной. Бесите вы меня очень». Я знал, в какой пещере находятся остальные шесть волков, и они тоже знали, так как слышали оттуда злобный рык. Интересно, почему волки позорные не пришли своим собратьям на помощь? Думали, что те сами справятся и позже смогут добить подранков? — ранков? получая таким образом больше силы от этого места. «Они не выходят», — говорю очевидные вещи своим напарникам. «Нужно их как-то выманить». Они переглянулись между собой. «Справишься? Мы не физики, и нам идти глупо. Но если ты выманишь их сюда, мы быстро размотаем всех. Энергии у нас еще полно». «А, как же, полно!» Суки, красные желейки зажали. «У меня сил уже почти не осталось», — усталым голосом сообщая им и, упираясь на меч, делая вид, что ноги тоже не слишком хорошо меня держат. «Давай, не ссы, ещё один рывок!» «Кажется, это последний. Я уверен, что там несчастных два щенка сидят, и они тебе ничего не сделают», убеждает меня лидер, а другие ему поддакивают. «Ага, щенки. Шесть волчар там». «Ну да, кажется, это становится интересным». «Ладно, отправлю с тобой эту животину». Чтобы окончательно меня убедить, жалился лидер. «Согласен». Киваю им и иду вперед. Вот только они не отправили ко мне пантеру, и сами тоже с места не сдвинулись. Стоило мне зайти в пещеру, как на их лицах расцвели улыбки. И чему они так радуются? Я специально сделал, как они хотели, чтобы увидеть, что придумали эти тупари. Они смогли меня удивить. Главный кинул в проем какой-то кристалл, и я увидел, как проем закрывается мутной пеленой, которая не должна выпустить меня наружу. «Два часа у тебя есть», — ехидно сообщил мне главный. «Ты это, не серчай, парень, но ты туп как пробка. Тебя заказали, а ты повелся на легкие деньги. Правда, мы удивлены, что нам выделили столько денег на такой легкий объект». «Раньше было труднее?» — хмыкая спрашиваю его. «Не страшно?» «Ну, может, ты сказал неправду, и у тебя есть еще силы. Вот только тебе это не поможет». Как сразу изменился этот человек. Вся неловкость в его движениях пропала, и он теперь ведет себя как хозяин жизни. «Скотинка, стой здесь! Если человек выживет, то убей его. А если нет, то добей всех волков и жди моего возвращения». Она смотрела ему в глаза с вызовом, и он, кажется, это понял. «Я запрещаю тебе умирать!» «А вот это уже плохо. Ой, как плохо для него!» «Самое удивительное, что они развернулись и пошли себе. Не понял. Им что? Лень досматривать, как меня волки будут рвать. Что за пренебрежение моей жизнью?» Наверное, я немного перестарался, изображая себя неумеху. Ладно, пора с ними кончать. А то волки уже решились подойти ко мне, и рычание всё ближе. «Вылазь!» — говорю я Шнырке. «Ты знаешь, что нужно делать?» «Надо!» — кивает он и потеряет при этом лапки. В следующий момент Шнырка ныряет в тень и выпрыгивает возле удивленной пантеры. Она на него пока не напала и только глазеет. «Умная девочка!» команды ведь не давали атаковать всех вот она и решила что он может ее убить смотрит на него прям с ожиданием но нет дорогая только не сегодня шнырка не просто так клиптоман стоило ему дотронуться до шейника, как тот сразу пропал я иногда сам не знаю куда пропадают те вещи была у меня теория что у него вида есть своя планета барахла куда они скидывают все ворованное ты знаешь что делать сказал я пантери помотав головой И не веря своим глазам, она даже язык высунула от удивления, а затем махнула мне головой, внимательно глядя в мои глаза. «Тогда действуй, дорогая!» И она помчалась в сторону, куда пошли мои бывшие напарники. «Сочувствую им!» «А я, пожалуй, займусь волками. Теперь не нужно сдерживать себя, я призываю сразу троих волков порвать!» «Они, конечно, не справятся, но будут свободны». Волчары поняли команду и рванули туда, куда было нужно. Минуту-две я слушал эти яростные звуки битвы и только потом пошел туда. Мои волчары проиграли, но убили двоих и ранили четверых. Тут уже и мне будет попроще. Ускоряюсь и размашистым ударом добиваю подранка, у которого две передние лапы висят уже на соплях. Голова его отлетает в сторону, но я не останавливаюсь и напитываю свое тело силой, начиная танцевать. Из троих только один был здоров и пытался меня задеть. Он, кстати, был самым крупным из них. Если это Альфа, то убогий. Сидел тихо в пещере, пока я там его, дружбанов, убивал. Подловив момент, я запустил струю огня в пасть одному из волков, и он завыл, отпрыгивая назад с обожженной мордой. Добить его не составляло проблем, как и еще одного, который думал, что самый умный запрыгнет не на спину, а затем сцепится в шею. Увы, напитав меч силой, я на развороте разрубил его на две половины. Вот, правда, из минусов, мой меч опять раскололся на куски. Не выдержал потока энергии, зараза. Главный и последний волк понял, что у меня случился конфуз, и решил напасть. Еще и в лоб попер, какой он смелый. Ну, напитал теперь кулак энергии побольше и смял ему морду. Галактионов 6, волки ноль. О, и шнырка, как ждал, сразу врубил мне видео. А оно было очень увлекательным. Пантера рвала своих бывших хозяев. Уй, а вот это было больно. Лидеру отряда она лапой ударила прямо по хозяйству, оставив от того места лишь кровавые ошметки, а затем грациозно запрыгнула ему на грудь. Он попытался защититься, но та извернулась, а затем сомкнула свои зубы на его шее. Даже этого ей показалось мало, и она стала работать всеми четырьмя конечностями. Я аж выпал из реальности. Так интересно было смотреть за этим унижением. Пару минут, и все были мертвы или тяжело ранены. А самое главное, что они погибли от когтей и зубов. «Можно теперь все спихнуть на волков?» «Так, шнырька, давай ко мне. Пора искать добычу». Картинка прервалась, и рядом вылез мой питомец. Он знал, что делать, и не прошло и минуты, как в моей руке лежало четыре белых желейки и одна красная. Не понял я юмора. То есть им красные попадались, а мне белые? Обидно, однако. Чертов френдом. «Ищи, что здесь еще ценного», — дал ему приказ. «Какого же было мое удивление...» когда из ценного были только вещи этих мудаков. Хотя бы вшивый ржавый меч принес. Какой убогий разлом. И какой я молодец, что его закрыл. За это получу плюсик в личное дело. А еще деньги, которые лежат у Архипа. Так, из их вещей по-быстрому осмотрел, что стоит брать, а чего нет. Броня пришла в негодность. Неплохо их пантера потрепала. Оружие я заберу, пожалуй, все. Хреновенько, но... Оно примерно стоит по шесть сотен за меч и мне пойдёт». Красные желейки, как я боялся, они не сожрали, что есть плюс. И ко всему прочему, по две-три белых. Итого плюс четырнадцать. Я неплохо обогатился на этом походе. Ещё были мобильники и прочие личные вещи, которые я сгрёб в свою сумку. Что в бою взято, то свято, как у нас говорили. Хотя у нас на любой трофей так говорили. Слишком хомяками были все охотники. раздался за моей спиной рык той особы, которая уже пять минут стоит и смотрит на меня через барьер. «Чего приперлась? Ты теперь свободная кошка? Или решила закончить приказ хозяина?» «Ну так давай, я тебе помогу». После этих слов я напитал кулак силой, аж до боли костей, и лупанул им по барьеру. Он распался на куски. Звери уважают силу, ее стоит им показывать. Они знают, что такое право сильного, и не будут просто беспричинно нападать на того, кто сильнее их. «Чего стоим? Кого ждем? Смотрю пристально ей в глаза. Как я и думал, пантера не напала на меня. Правда, она по силе равна, наверное, всем этим болчарам вместе взятым. И это еще в раннем виде. Но я все же могу с ней справиться. А как же может быть иначе? Хотя у этой большой и сильной кошки были очень умные, как для животного глаза. А вот то, что произошло дальше, я не мог ожидать даже в страшном сне. Вот за что мне все это! Я тяжело вздохнул и осторожно вытащил из ножен на поясе кинжал.